Мы уже сегодня могли бы иметь что-либо вполне благопристойное не утопию, а нормальное, справедливое, всемирное государство, в котором не было бы ни доедания или летальной диареи, где люди бы не умирали от таких смешных болезней, как свинка, если бы мы только захотели. Если бы мы не были отравлены расизмом, если бы не были такими жадными, такими нетерпимыми, такими эгоцентричными, ж просто хрен знает что. в е даже ь д наш эгоцентризм это сплошная глупость. Мы знаем, что курение убивает, но тем не менее позволяем наркобаронам из BAT, Филипа Морриса и Империал Табакка убивать миллионы и зарабатывать миллиарды. Умные, образованные люди вроде нас с тобой узнают, что курение убивает, но продолжают курить. Я бросил. Принимая его с л о в а в штыки, хотя и правда курить хочу смертельно. Камерон, говорит он со смехом на грани отчаяния, неужели же ты не понимаешь? Я ведь соглашаюсь с тобой. Я сто лет слушаю твои доводы, и ты прав. Двадцатое столетие — это самое великое наше произведение искусства, а мы это то, что мы сотворили. И посмотри на наше творение. Он проводит пальцами по волосам и втягивает сквозь зубы воздух. Вот в чем все дело. Нету никаких оправданий тому, какие мы есть, потому что мы из себя сделали. Мы ставим доходы выше приносящих их д о х о д я монеты выше морали, прибыли выше приличий, черную икру выше честной игры, а свои собственные маленькие удобства превыше невыразимых мучений других людей. Он значительно смотрит на меня и з о г н у в брови. Я неохотно киваю, приходится признать, что когда-то сам это писал. А потому, говорит он, в этой атмосфере в и н ы и извращенных нравственных ценностей все, что я сделал, было уместно, в порядке вещей и правильно. Я открываю рот, чтобы возразить, но он машет на меня рукой и с едва з а м е т н о й усмешкой говорит. А что же прикажешь мне делать? Ждать, когда рабочие раскачаются на революцию, и и восстановят справедливость? Ну, это как судный день, хрен его д о ж д е с я А мне справедливость нужна сейчас. Не хочу я, чтобы эти долбанные ублюдки умирали своей смертью. Он играет в легкие больше воздуха и насмешливо смотрит на меня. Ну и что ты на это скажешь, что я псих, а? Я качаю головой. Нет, я не думаю, что ты псих, э н д и говорю я ему. Ты просто заблуждаешься. Он неторопливо кивает на эти слова, глядя на пулю, которую не переставая вертит в своих пальцах. Но в одном ты прав, говорю я ему. Ты один из них. Может быть. Это т в о я б о л то вня про рынок и нишу на самом деле не так уж г л у п а но лучшее или это, что мы можем сделать? Нездоровый ответ на нездоровую систему. Ты думаешь, что сражаешься, а на самом-то деле льешь воду на их мельницу. Они тебя отравили, с т ы н а Они вырезали надежду из своей души, а на ее место приживили частичку их собственной алчной ненависти. Ты говоришь о душе. Камерон, он улыбается. Становишься религиозен? Нет, я говорю о твоей основе. Этот м и р заразил твое существо отчаянием, и мне жаль, что ты не нашел ничего лучшего, как убивать людей. Даже если они этого заслуживают. Даже и так я по-прежнему не верю в полезность смертной казни, а они верят. Он вздыхает. И я, видимо, тоже верю. А что ты скажешь про надежду? Ты веришь в надежду? Он смотрит на меня пренебрежительно. Ты кто? Бил л Клинтон? Он т р я с я т головой. Ну да, я знаю, в мире есть и добро, и сострадание, и несколько справедливых законов. Но они существуют на фоне всеобщего варварства. Они плавают в океане п р о к л я т у щ е г о ужаса, который может в одном г н о в е н и е разорвать в клочья любую нашу жалкую социальную конструкцию. Вот он, практический результат. Вот она истинная атмосфера, в которой все мы функционируем, хотя большинство из нас не могут или не хотят признать это тем сам ы м увековечивая систему. Все мы виновны камерам. Некоторые больше, чем другие, а некоторые несоизмеримо больше, чем другие. Только не говори мне, что не все мы виноваты. Я с трудом удерживаюсь, чтобы Не сказать ему. Но и кто ж теперь косит под проповедника? И в чем же был виноват Уильям? Спрашиваю вместо э т о г о Энди хмурится и отворачивается. Он был таким, каким себя провозглашал. В этом и есть его вина, говорит он, и в его голосе впервые слышится горечь. В отличие от Халзела или Лингари. Против Уильяма у меня не было ничего личного. Он был одним из них, Камерон. Он говорил то, о чем думал. Я знал его лучше, чем ты. И он был вполне серьезен во всем, что касалось его а м б и ц и и Например, он собирался купить рыцарство. Последние десять лет давал деньги консервативной партии. В прошлом году он дал деньги иллибористам, решив, что Они могут выиграть выборы, но вообще-то в течение десятилетий о т с л ю н я в л и в а л солидные суммы консерваторам и потихонечку зондировал почву. Сколько же должен пожертвовать средний успешный предприниматель, чтобы заполучить себе рыцарское звание? Как-то раз он меня спросил, в какое бы благотворительное общество ему пристроить, чтобы быть не хуже других. Хотел такой, который не поощряет попрошайк. Все это дело с дальним п р и ц е л о м но т а к о в был образ его мыслей. Он так не отказался от идеи построить дом на эйлиандуб. Он даже разработал сложную схему с использованием фирмы прикрытия, угрожающей оборудованием в этом районе тайного хранилища токсичных химикатов. И если бы... Из этого, что получилось, что местные сами умоляли бы его занять этот о с т о в а несколько раз н а п и в ш и й с ь он откровенничал, говорил, что неплохо было бы ему поменять и вонну на какую-нибудь суперсовременную модель, удобную для пользователя и п р е д п о ч т и т е л ь н е е собственным титулом и п а п о ч к о й в серьезном крупном бизнесе или правительстве. Его программа безнравственного инвестирования. в о в б е не б ы л а шуткой. Он настойчиво проводил ее в жизнь. Энди пожимает плечами.